Я сидел, раскрыв рот и уставившись в динамик радиоприемника. Репортаж напоминал выдержки из какого-то апокалиптического романа. Что и говорить, изредка мне все же приходилось раскаиваться в том, что у меня нет телевизора. Вот и теперь жуткие должно быть незабываемые виды разрушенного нового Орлеана приходилось отдавать на откуп моей фантазии. Ведущий переключился на новости из горячих точек в Африке, а я принялся рассеянно крутить колесико настройки в поисках чего-нибудь более увлекательного, и оно не заставило себя ждать. Мой приемник, как я уже отмечал, родом из 70-х и ловит волны только кавая диапазона. Вдоль всего корпуса по его лицевой стороне идет застекленная шкала частот. Шкала эта размечена цифрами и названиями городов, из которых ведется вещание на соответствующих волнах. Во всяком случае, в 70-х годах дело обстояло именно так. У одной отметки значится Берлин, у другой — Париж, у третьей — Буэнос-Айрес. Отчего-то мне кажется, что осторожно вращая ручку и прислушиваясь к пробивающейся сквозь помехи голос аргентинского диктора, наши отцы намного острее чувствовали, насколько мало тесен мир, чем можем ощутить это мы, глядя по телевизору в прямом эфире новости из Латинской Америки. В миллиметрах в четырех от Буэнос-Айреса и неподалеку от Мехико полуразборчивое бормотание испанских журналистов и завывание радиоволн сменилось вдруг полной тишиной, которую разряжало только легкое электрическое потрескивание. Но стоило мне взяться за рифленую поверхность регулятора, чтобы снова пуститься в свои бесцельные поиски, как приемник ракочущим баритоном произнес... Буэнос диос, дорогие друзья, и добро пожаловать на радиопередачу «Мир Майя». Из нашей сегодняшней программы вы сможете узнать о последних известиях в области политики, общественной, религиозной и культурной жизни индейцев великой цивилизации Мая. Итак, главная новость первого дня – Чуен 4 числа месяца Кумху. Государство Мани Тутукшиу объявило войну своему ближайшему соседу, княжеству Кочвах. Дипломаты считают неизбежным вступление в этот конфликт государства Сатута, которое связано с Качвахом, договором о взаимной защите. Кроме того, в нашей передаче. В городе Канпич нарастает межэтническая напряженность после того, как мексиканские наемники Канулы принесли в жертву богу Маиса Шипетатеку двух местных детей. А теперь подробности. Тут в динамике что-то яростно зашипело, будто на сковородку с раскаленным маслом плеснули воды. Я механически попытался подстроить радиолу, но от волнения крутанул колесико слишком сильно, и весь эфир опять забили шепелявые латиноамериканцы. Тщетно пытался я вернуть стрелку на шкале в исходное положение. В двух миллиметрах от Мехико и четырех от Буэнос-Айреса приемник улавливал лишь монотонный шум прибоя коротких радиоволн, Накатывающих на разоренный ураганом берега Мексиканского залива. Я щелкнул тумблером и полез в буфет за аптечкой. План был прост выпить двойную дозу успокоительного и лечь спать. Перед моими глазами сужались и расширялись радужные круги, а сердце весело как булыжник, и тянуло меня вниз. Я впервые подумал, что происходящая со мной история может обойтись мне недопустимо дорого, и за приятно щекочущее сознание выбросы адреналина от моих маленьких приключений мне придется расплатиться рассудком. Уже пришлось. Последние панические мысли метались у меня в голове, как обезумевшие рыбки во взболтанном аквариуме. Снотворное заморозило колыхавшуюся в нем взвесь. Она загустела... и рыбки моих мыслей завязли в желе медикаментозного отупения. Потом свет выключили. Однако забвение не принесло мне того отдыха от проклятых индейцев, на который я уповал всей душой. Мая преследовали меня. Если психоаналитики правы, и в сновидении нам символами сообщаются наши тревоги, то в моем случае знак этот даже не надо было расшифровывать». я продирался сквозь джунгли, пытаясь скрыться от гнавшихся за мной медно-кожих воинов в полной боевой раскраске. Они отставали от меня всего на десяток шагов, и меня не оставляло чувство, что настигнуть меня им ничего не стоит. Сделать это они могут в любое мгновение, но забавляются со мной, как кошка развлекается с пойманной мышью. Потом я поскользнулся. Меня тут же схватили, скрутили, обездвижили, торжествующе подняли бессильный кокон, в который я превратился, над головами и грубо поволокли обратно к тому, отчего я пытался убежать. Вскоре я увидел его, широкий плоский камень с выдолбленными желобками, уходящими от центра к углам, потемневшими от вечно струящихся по ним ручейков крови. Против воли мне в рот влили из глиняной чашки какой-то зловонной настойки. От нее глаза мои застил багровый туман, а уши забились толстым слоем ваты, сквозь которую звуки проникали с запозданием и искажениями. И мне уже, в общем-то, было все равно, когда несколько пар сильных рук растянули мое бесчувственное тело на алтаре и на ком занес над моим сердцем остро отточенный кремень. Но тут в моем мозгу промелькнуло молниеносное осознание того, что все это происходит со мной не понарошку, что кремень через доли секунды обрушится на мою грудь. Хрустнут ребра, хлынет кровь, и убийца в маске древнего божества вырвет мое горячее сердце, вырвет из меня жизнь. Отчаянным усилием, с каким заходится в судорогах, пораженный столбником, я изогнулся, вывернулся из рук жрецов и упал с камня на холодный паркет. Размеренно тикали часы, с каждым поворотом шестеренок возвращая меня в мой мир, и тени чаков, столпившиеся у моей кровати, нехотя отступали назад в темноту. Времени было полшестого утра. Я четко понимал, что засыпать больше не решусь. Умывшись и выпив чая, я оделся потеплее и вышел на улицу. Мне нужно было проветрить свой разум, и ничто не подходило лучше для этой задачи, чем ночная прогулка по морозной декабрьской Москве. Территории и дороги были застелены белой простынёй. Я не заметил, как в городе началась настоящая зима. У нас на Юкатане сейчас, наверное, самая жара. А в последние недели, будь я на Арбате, Садовом или у себя дома, куда бы я ни глянул, вокруг простиралась сплошная сельва. Огромные снежинки тихо планировали вниз, прячу под собой мокрый асфальт, перерытую десятками поколений строителей бурую московскую землю. Окурки, бумажки, кучки собачьего дерьма, палую листву, сообщая всему моему безумному городу несвойственное ему спокойствие и торжественность. Редкие машины ехали непривычно медленно, словно их водители оказались во власти этого колдовства и боялись его нарушить. Я вышел на новый Арбат и зашагал, куда глаза глядят. Любое снежной феерие, стараясь не думать ни о чем. Я переживал один из тех редких моментов, когда всем своим телом, каждой клеточкой ощущал, что существую на самом деле, что я как-то по-детски взаправду. Снег припорошил мои страхи, и приснившиеся мне кошмары, и мою одержимость чертовыми конкистадорами. Я начал забывать, что все последние дни не думал ни о чем другом, кроме как об обычаях давно выродившихся или истребленных народов. о секретах почти пятисотлетней давности, о людях, от которых не осталось и горстки праха, и об утративших смысл интригах, которые они плели. О том, что вчера собственными ушами слышал хорошо поставленный дикторский голос, который из радиоприемника рассказывал мне на русском языке о последних событиях, произошедших в Центральной Америке три четверти тысячелетия назад». О том, что мое увлечение Майя и истории Конкисты незаметно для меня превратилось в наваждение, словно отправившись на туристическую прогулку по тропическому лесу, я отбился от группы, заплутал, и вот уже месяц с лишним брожу среди болот, лиан и саппадилосов. Я просто шел, наслаждаясь морозом, смакуя аппетитное похрустывание снежной корочки под подошвами и целиком сосредоточившись на продолжении цепочки трафаретов. которые оставляли на снегу мои ботинки. Следить за тем, чтобы следы впечатывались достаточно глубоко и сквозь них была видна чернота асфальта, еще стараться, чтобы между каждым отпечатком было одинаковое расстояние. Именно такие простые бессмысленные действия помогают лучше всего вытряхнуть из головы всячески скопившийся там мусор. И как раз в тот момент, когда я было подумал, что снег и утренняя Москва помогли мне излечиться от моей одержимости, оторвал взгляд от снега под ногами и поднял глаза, мне подурнело. Прямо передо мной возвышалась храмовая пирамида Майя. Она была почти такой, как на рисунках в книге Яганиэля или на фотографиях, сделанных в джунглях британскими исследователями, в пробковых шлемах и напечатанных в тайнах Кюмерлинга. На рисунки были схематичными, а фотоснимки черно-белыми и притом довольно скверного качества. Увидеть самую настоящую многоступенчатую пирамиду с квадратным проемом входа посередине надстройкой жертвенника, расположенной на предпоследней платформе, увидеть ее сейчас в моем родном городе было невероятно странно и страшно. Ноги у меня подкосились, и я рухнул на колени в снег, не в силах отвести глаз от этого сооружения. Оно было невелико, не чета храму колдуна или пирамиде гнома в Ушмале, но сходство линий было несомненным. Те же пропорции, также зарифмованные формы, та же суровая, аскетичная, при этом полное достоинство, чужая нашей архитектуре красота, простая, но не примитивная. В пирамиде не было ничего иллюзорного, в отличие от радиопередачи Мирмая, она не норовила исчезнуть, стоило только мне отвлечься на что-то другое. Напрасно я щипал себя, отворачивался и потом искоса глядел на нее снова, надеясь и одновременно боясь, что за то время, пока я за ней не следил, она успеет растаять в грязном московском воздухе. Пирамида оставалась на своем месте. Она казалась незыблемо реальной, словно действительно простояла здесь долгие века. А на нее никто не обращал внимания. Что ж тут странного? Индейская пирамида в центре Москвы. Что же, пусть я окончательно сошел с ума, этим тоже нужно уметь воспользоваться. Пока пирамида не рассеялась с первыми лучами солнца, мне предоставлялась уникальная возможность в красках вообразить себе все то, о чем я читал в книгах о Майе. Я настал наспех набрасывать на холст того, что видел перед собой, эскизы воспоминаний от прочтенного, чтобы, взглянув на них только раз, скомкать, отбросить и жадно боясь не успеть приняться за следующий. Вот на пирамиду поднимаются верховные жрецы. Грузные лоснящиеся тела, торжественные наряды, вместо лиц маски богов и чудовищ, сквозь прорези тускло блестят уже все повидавшие на этом, да и на том свете, и потому присытившиеся глаза. Вот в основании пирамиды рабы строят погребальную камеру, в которую после смерти будет положено забальзамированное и завернутое в тончайшее покрывало тело правителя. это же помещение принесут его любимые украшения, драгоценную утварь, потом сюда приведут на заклание его наложницы слуг. А затем камеру запечатают на сотни, а может, тысячи лет, пока расхитители гробниц или британские ученые ударом лома не разбудят древнего царя и его свиту. Вот четверо чаков тащат наверх связанного пленника. Стоя на коленях, я смотрел на призрак ритуальной пирамиды, странствующей сквозь время и пространство, и неведомым образом оказавшийся сейчас в Москве. И в мельчайших деталях вспоминал свой липкий ночной кошмар. Если она смогла попасть сюда, почему бы не проникнуть в наш мир, и сам из моих снов загнано думал я. Поэтому, когда мне на плечо легла чья-то тяжелая рука, я просто покорно опустил голову, явственно слыша, как ткань реальности, еще недавно такая прочная, с легким треском расходится по швам. «Гражданин, вам плохо?» — раздался участливый мужской голос. Но он нажрался просто, товарищ капитан, резонно отметил другой. «Ты это, филиппенко зря, тут у мавзолея по ночам и не такое бывает. Поднимайтесь, гражданин, поднимайтесь, все в порядке». По пути домой я дал себе слово, что мой роман с Юкатаном окончен раз и навсегда. Не зная, плакать мне или смеяться, я то останавливался на месте, растирая пригоршни снега вспотевшее лицо, то подгоняемый стыдом пробегал несколько сотен метров, пока не начинал задыхаться. Штаны я повесил сушиться на батарею в ванной, и их оттянутые мокрые коленки напоминали мне о моем позоре у каждый раз, когда я туда заходил. Выпив чаю, набравшись решимости, я собрал в целлофановый пакет книги Яганиэля и Кюмерлинга, кинул туда же все дурацкие брошюры и даже, правда, только после нескольких минут колебаний, осторожно сложил отпечатанные на машинке переведенные мной главы дневника. Потом вышел с пакетом в коридор и направился к мусоропроводу. Железную крышку ковш на выкрашенный в унылый серо-зеленый цвет трубе я открывал и закрывал не меньше трех раз, но так и не набрался духу, чтобы швырнуть ей в глотку все мои сокровища. В голову почему-то лезли мысли о Диего де Ланде и его аутодафе о книгах, которые сжигали на площадях немецких городов нацисты. Сравнение было в любом случае не в мою пользу. Стоя перед помойкой со своей жалкой стопочкой переводов чужих мыслей, я отнюдь не смотрелся героем свободомыслия, тем более, что в роли Инквизиции выступало мое же альтер-эго. Пакет я в конечном итоге аккуратно положил рядом с трубой. Не знаю, может быть, я рассчитывала, что его заберет какой-нибудь любопытный сосед, а может, надеялся, что в следующий раз мне хватит смелости все же отправить его в жерло мусоропровода. Ни на завтра, ни после книги никто не тронул. Не подходил к ним и я, гордясь своей выдержкой и празднуя постепенное очищение рассудка от тропических ядов. Сновидения про храмы, жрецов и погони по сельве перестали мне видеться на третьей. К библиотеке я больше не подходил ближе, чем на квартал. И где-то через неделю меня совсем перестало туда тянуть. Я излечился. До Нового года тем временем оставалось всего несколько дней, а пачка купюр, спрятанная в бельевом шкафу, стремительно таяла. Мои планы по приобретению живой елки, а может и по ходу в гости к университетским друзьям, оказывались под угрозой. К сожалению, отчет в этом я начал отдавать себя слишком поздно, когда две остальные переводческие фирмы, с которыми я некогда работал, уже закрылись на новогодние каникулы. Изрядно покопавшись в старой записной книжке, я обнаружил адрес еще одного бюро, в котором не показывался уже, наверное, лет пять. Делать было нечего шансы перехватить случайный заказ в конторе, где меня хоть чуть-чуть знали, мне казались более предпочтительными, чем выбранным наугад по телефонному справочнику неизвестным бюро. Я обмотался колючим красным шарфом, надел вязаную шапку и, скатившись вниз по лестнице, заспешил в метро. Дом, где находилась нужная мне фирма, за те годы, что я в ней не объявлялся, полностью преобразился. Зеркальные окна в стеклопакетах, свежая благородно-желтая краска на стенах, облицованные гранитом ступени подъезда и медные таблички с названиями компаний, чьи офисы размещались в здании. Ничто не напоминало тот полуразрушенный клоповник, в котором ютилось раньше бюро Талмач Г, а именно так, если верить моей записной книжке, оно называлось. Этого отдающего чем-то несвежим названия среди выполненных в консервативном духе табличек не обнаружилось. Я испугался, что контора, бывшая, откровенно говоря, довольно сомнительным заведением, зачастую задерживавшим гонорары, разорилась или переехала в какое-нибудь отдаленное митино. Однако, внимательно перечитав наименование снимавших там офисы фирм, между консалдинговой компанией и неким ООО «Максимов и партнеры», я обнаружил не уступавшую им по размерам и оформлению вывеску бюро переводов АКАПЦИН. Охранник на входе записал мои паспортные данные и выдал мне синюю бумажку пропуска. Новенький хромированный лифт с ласкающим и звуковым сигналом, вроде тех, которые раздаются в начале каждого объявления в международных аэропортах, медленно растворил свои двери на пятом этаже. Офисные помещения бюро переводов находились сразу же по левую руку. Как и следовало ожидать, а капцин ничем не напоминала ни своего инфернального предшественника, ни даже мою прежнюю контору. Строгая очень стильная мебель, наисовременнейшее оборудование, превосходно дрессированные сотрудники в деловых костюмах и галстуках. На встречу мне поднялась, протягивая руку, симпатичная девушка с коротко стриженными русыми волосами. После того, как я сконфуженно объяснился, она расспросила меня про мои предыдущие крупные заказы. О последнем из них я по понятной причине решил умолчать. Внимательно все выслушала, но потом, с сожалением, покачала головой. «Извините, никаких свободных английских текстов у нас сейчас нет. Французские тоже все разобраны. Попробуйте зайти сразу после Нового года. Возможно, поступят другие заказы». Ответить на это мне было решительно нечего, и я просто пораженчески кивнул. Выглядел я при этом очевидно уныло, как подтаивший снеговик, потому что она вдруг сочувственно улыбнулась, И с видом спасателя, кидающего круг утопающему, сказала, «А как у вас с испанским?»